Наверняка есть на то основательная причина. Может, в недрах Ливана проходит золотоносное жило? В конце концов, это не так уж и невозможно. Короли из дома Арпадов тоже здесь, а не в Шальминсбене копали сначала. Имеется в виду первые династии венгерских королей. с 10 по 14 век, про династиком, который был князь Арпад, приблизительно 907 год. Сталарек решил завтра же сообщить о своих подозрениях Иштвану Дротлеру, кормному инженеру монастыря. А тому, величающему знатоку своего дела, стоит лишь воткнуть бурав в землю, и откроются все её тайны сразу. В ожегу день Он только что собрался к инженеру, как явился Гашпар Грегорич, узнать о письме от Дюри. Столарок был в замешательстве. Письмо пришло. Да-да-да, письмо пришло, но случилось нечто другое. Привился новый покупатель и дает за Ливан двадцать тысяч форен. Это сегодня Гаспара, это новость была как гром среди ясного дня. Не может быть, откуда он запинасть. Надеюсь, это не Болдежар, именно Болдежар. Гаспар Грегориевич пришёл в ярость, ругался как пьяный извозчик, губы его тряслись от злости, и войдя в раж, он до тех пор размахивал палкой, пока не сбил цветочный горшок. почтеннейший госпожиста ларок, в котором свел гиацинт редкой красоты. «Ах, злодей! Злодей!» — рычал он, скрижища с зубами. Затем глупейшим образом почти четверть часа глядел перед собой и в полголоса сам собой рассуждал. Откуда он мог узнать? Уму непостижима. А дело было проще простого. Благочестивый препелце без особого труда узнал у рабочих, что у Павла Грегорьевича, того самого, у кого никак всё припрятывали ещё и мертвые родственники. Один из них не пожидел за тайну 250 форентов, наверняка, не поскупиться и другой. По этой-то причине препелце сел в поезд и навестил в Вестцебане господина Болдижара. И ничего в этом непонятного нет. Разве только одно — откуда это у Преперицы такая смекалка? — О, злодей, злодей, — твердил Гашпар, все более распаляясь, — не достанется ему Ливан ни за что на свете. Я куплю его за двадцать пять тысяч. Господин Сталарк улыбнулся и, потирая руки, несколько раз поклонил. что больше даст, тому достанется. Будь это мое имение, поверьте, я твердо держался бы своего недавнего слова пятнадцать тысяч. Сказано, и дело конец. Слово мужчины — железо. А имение принадлежит несовершеннолетнему, а интересы несовершеннолетнего никоим образом нельзя ущемлять даже снижение, «Железом такого рода!» «Вы не находите, господин Грегорич, что я изрек отличный каламбур!» Господин Грегорич признал остроту каламбура и снова и снова, заставив Сталарка повторить, что имение останется за ним, удалился, чувствуя себя так, словно сам побывал в железных тисках. Но чего он достиг? Вечером того же дня он, Лесперс подал этот литл в казино с Болбежаром Григорьевичем и не скрыл от него ни сегодняшнего визита господина Гашпора, ни 5000 флоринтов, а биш и на заливан сверх болбежаровских. На этот раз господин Болбежан не вышелся из себя. Что ж, пускай будет 30000. Сама же соревнование продолжалось много дней. Уже весь город с любопытством гадал, свихнулись ли Грегоричи или есть тут какая-то другая подоплека. Пришел Гашпар и обещал тридцать две тысячи. Дознался Болдежар и надбавил еще три тысячи. И так далее, и так далее. У людей просто глаза на лоб лезли от столь беспощадного соперничества. А председатель опекунского совета, уже преднамеренно оттягивал разрешение на продажу. Ничего-ничего, пускай еще подрастет цена. И цена росла и выросла до пятидесяти тысяч форинтов. Их обещал Болдежар Глегович. Боб его знает, где собирались остановиться распалившиеся братья. Это было тем более удивительно, Что горный инженер Дротлер, произведший по поручению стадарика буровые работы в Леване, без забиняков объявил, что в недрах дестерецкой земли, и в этом он готов поклясться, нет ни унции золота, разве что зраты и зубы какой-нибудь покойницы. А, может, под Леваном залежи каменного угля? Ничего нет. Так от чего ж тогда взбисились Грегоричи? Да не все ли равно, отчего они взбесились? Верно одно. Дюре привалило великое счастье, и опекун обязан выжать все до последней капли. Виноградину бросают в выжимки лишь тогда, когда нет в ней уже ни намека на влагу. А кто и в каких краях слыхивал, чтоб выбрасывали ягоду, когда с косточек еще каплят сок?